Глава 8. Пленник чести. Арцмьюир, Шотландия, 15 февраля 1755 года. Арцмьюир, это какой-то чири у господа на заду. Полковник Гари Квари кивнул стоявшему у окна молодому офицеру и воздел стакан. Я провёл тут целый год, а если быть точным, 11 месяцев и 21 день. «Теперь, милорд, с радостью передаю вам бразды правления!» Майор Джон Уильям Грей оторвался от изучения своих новых владений, в основном внутреннего двора, и, чёпорно кивнув в ответ, поднял свой стакан. «Да уж, не особенно воодушевляет. Тут что, всегда дождь?» «Конечно! Шотландия, чёрт возьми! И самая ужасная дыра во всей этой дьявольской Шотландии!» Кварий хлебнул виски поперхнулся, громко выдохнул и поставил опустевший стакан на стол. «Если что и может примирить с этим захолустьем, так разве что спиртное почти даром», — довольно хрипло заявил он. «В местных пабах и лавках к людям в мундирах, особенно офицерских, относятся со всем уважением и предлагают неплохую скидку. Я потом напишу вам перечень мест, которые стоит посетить». Кварий кивнул на огромный письменный стол из дуба, который уперся всеми четырьмя ножками в центре ковра, будто крепость. Островок из ковра и стола резко отличался от оставшегося кабинета, где практически не было обстановки. А крепости напоминали и флаги, висевшие на каминной полке. За столом флаг полка и государственный. «Да, и кстати...» Полковник встал, пошарил в верхнем ящике и кинул на стол потрёпанную кожаную папку. А потом присовокупил к ней ещё такую же. «Передаю список личного состава и реестр заключённых». «Обычно в крепости находится 200 узников, однако сейчас их 196. Иногда, случается, парочка помрет от болезни. А бывает, поймают браконьера с поличным, вот вам и новый арестант». «Значит, примерно 200», — заметил Грей. «А сколько охраны в казармах?» «По штату положено 82, но обычно в строю примерно половина». Полковник опять полез в ящик, достал заткнутую пробкой бутылку темного стекла, встряхнул ее, прислушался к бульканью и улыбнулся. «Ни один командир здесь утешается виски. Не меньше половины личного состава постоянно находится под шофе. Случается, и проверку нельзя провести. Оставляю эту бутыль вам. Уверен, пригодится обязательно». Кварис спрятал виски и открыл нижний ящик стола. «Вот тут всякие инструкции, отношения, прошения, формуляры, образцы отчётов и прочее». Хуже бумажной волокиты не найти. Однако, если найдётся хороший писарь, волноваться не о чем, и делать самому ничего не надо. К несчастью, не могу предложить ничего подобного. Был тут грамотный капрал. Аккуратный, с хорошим почерком, да полмесяца назад помер. Найдите другого такого же, и вам не придётся ни о чем беспокоиться, кроме охоты на куропаток и поисков французского золота». И полковник расхохотался над собственной остротой. В этой части Шотландии широко ходили слухи о золоте, который Людовик Французский якобы послал Карлу Стёрту, своему кузену. «А если хлопота с заключёнными?» — спросил майор. «Если я верно понял, они же в основном хайлендеры, якобиты». «Да, именно так. Однако они ведут себя вполне смирно». Квари глянул в окно и замолчал. Увидев, как из маленькой двери в крепостной стене во двор выходила цепочка узников, похожих на оборванцев. «Похоже, у них пороху не осталось после колодана. Местник Билли напрочь отбил охоту к бунту. Ну и мы держим в узде и следим, чтобы не появилась ни намёка на смуту. Занимаем их работой. Пусть себя тюрьму строят». Грей с пониманием закивал. Забавно. Шотландские узники сами перестраивали и ремонтировали крепость Арцмьюир. «Вот артель пошла торф резать!» Квари показал за окно. Во дворе перед солдатом в красном мундире выстроился десяток бородачей в обносках. Солдат ходил туда-сюда, отдавая приказания. Потом что-то скомандовал и махнул рукой на главные ворота. Артель двигалась под надзором шести солдат с мушкетами наперевес, шедшими в хвосте и голове колонной. Новенькие мундиры на фоне горцев-оборванцев особенно бросались в глаза. Заключённые уныло тащились под мелким дождём. За ними скрипела пустая телега, запряжённая мулом, где блестели ножи для резки торфа. Полковник посчитал ряды и посуровил. «Видимо, вновь заболел кто-то. Положено, чтобы в артель входило 18 человек. От того, что заключённые работают с ножами, полагается один страшно каждых трёх арестантов. Впрочем...» — добавил он и повернулся к окну спиной. «Очень мало кто пытается бежать, потому что бежать некуда». Он отошёл от стола и на ходу пнул большую корзину, поставленную перед камином. В ней лежал тот самый торф, который добывали заключённые. «Никогда не закрывайте окна, даже в дождь», — дал совет полковник. «А то можете задохнуться в дыму от торфа». Он нарочито глубоко вдохнул и громко выдохнул. «Боже мой, как хорошо, что я возвращаюсь в Лондон!» «Подобающего общества тут тоже нет, насколько я разумею», — сухо спросил майор. Полковник Квари расхохотался так, что его полное лицо сморщилось, как губка. «Подобающее общество? Эк, вы сказали, друг мой, здешнее общество, если не брать в расчёт парочку неплохих шлюх, образуют лишь гарнизонные офицеры». «Один из четверых даже способен составить пару фраз, не вставляя брань через слово. Ещё ваш ординарец и заключённый». «Заключённый?» Удивлённый Грей оторвался от документов и поднял брови. «Ну да». Вообще-то Кварри считал мгновение перед отъездом. У ворот его уже ждала карета, и он остался на несколько минут, только чтобы дать преемнику наставления Но, увидев изумление майора, Он встал, как вкопанный, и приподнял губу в предвкушении. «Думаю, вы не могли не слышать о рыжем джейми Фрезере!» Майор изо всех сил попытался удержать на лице невозмутимую мину. «Полагаю, как и все», — сухо подтвердил он. В ходе мятежа он снискал себе большую славу. В это время Грей мучительно раздумывал, что именно известно полковнику из истории, связанной со знаменитым мятежником. «Чёрт возьми!» Надо же было так влипнуть. твари хотел что-то сказать, однако ограничился кивком. Так и есть. В общем, он сидит в нашей крепости. Он старший по званию среди офицеров-якобитов. Горцы воспринимают его как своего вождя. Потому, если нужно решать споры, связанные с заключёнными, а такие споры, уверяю, обязательно будут, с ним, как с их представителем, следует иметь дело. По кабинету квари ходил в одних чулках а, готовясь к выходу, принялся натягивать кавалерийские сапоги, подходящие для того, чтобы месить шотландскую грязь. Они зовут его Шемас, Макэнар или МакДью. Вы говорите по-гальски? Я тоже ничего в этой билиберде не разумею. Вот Грисом, похоже, немного понимает. Он говорит, что это значит «Джеймс, сын чёрного». Половина стражи его боится. Те, что бились при Престонпансе с коупом. Говорят, он был сущей бедой. Впрочем, в конце концов, сам оказался в беде. тварин тянул сапог, усмехнувшись, топнул ногой и поднялся. Заключённые ему беспрекословно подчиняются. Но приказывать им, минуя его, значит то же, что приказывать камням. Приходилось ли вам раньше иметь дело с шотландцами? Ну, разумеется. Вы же участвовали в битве при Колодане, в полку вашего брата. Верно? Полковник, якобы коря себя за забывчивость, хлопнул рукой по лбу. Чёрт бы его побрал, он всё-таки знает. «Тогда вы имеете представление о наших подопечных». «Упёртые ослы. Это очень мягко сказано». Кварь развёл руками, изображая таким образом всех смутьянов-шотландцев. «Следовательно...» Полковник с удовольствием протянул паузу. «Чтобы с ними договориться, вам требуется милость Фрезера» или, по крайней мере, его согласие к переговорам. Скажем, я, бывало, звал его к ужину и вел с ним обсуждение за столом. Такая тактика чрезвычайно способствует благополучному разрешению большинства дел, и вам стоит ее опробовать. Да, пожалуй. Грей выглядел бесстрастным, хоть и сжал изо всех сил кулаки. Вот еще будет он обедать за одним столом с Джеймсом Фрезером. Он человек образованный, — ехидно поглядывая на майора, добавил квари «С ним куда интереснее разговаривать, чем с гарнизонными офицерами. К тому же Фрезер знает толк в шахматах. Вы ведь иногда балуетесь игрой?» «Иногда». У Грея даже горло перехватило от злости. Когда этот болван наконец договорит и уберётся? «Ну что же, прощайте. Оставляю вам всё хозяйство». Словно прочитавший мысли майора, Кварри решительно напялил парик, сдёрнул плащ с крючка, фактёрски набросил его на себя и взял в руки шляпу. У двери полковник внезапно обернулся и сказал. «Да, вот ещё что. Окажитесь с Фрезером с глазу на глаз. Не поворачивайтесь к нему спиной». Он произнёс это без прежней усмешки, и Грей понял, что полковник отнюдь не шутит. «Серьёзно?» — продолжил Кварри. «Конечно, он закован в цепи, но ему ничего не стоит задушить имя человека. Фрезер — парень сильный». «Я знаю». Грей ощутил, как покраснел от злости, и в попытке это скрыть повернулся к открытому окну, подставив лицо холодному ветру. «Думаю, впрочем», — сказал он, не глядя на полковника и обращаясь к мокрым камням во дворе. «Раз этот смутьян настолько умён и образован, как вы утверждаете...» Он едва ли набросится на меня в моих покоях. Зачем ему это делать?» Квари промолчал, и, обернувшийся Грей, обнаружил, что он уставился на него совершенно серьёзно, без всякой издёвки. «Ум и образованность, разумеется, важны. Но они не всё», — медленно сказал полковник. «Есть и многое другое, что не менее существенно. Вы человек молодой» и, видимо, не встречали рядом с собой ненависти и отчаяния. А ведь за последние десятилетия в Шотландии набралось немало и первого, и второго. Кварий скосил глаза и посмотрел на новоназначенного коменданта Арцмьюира с высоты своего возраста. Он был на 15 лет старше. Майору Грею было никак не больше 26, а нежный румянец и длинные, как у девушки, ресницы делали его на вид ещё моложе. Кроме того, он был невысок ростом и хрупок. Сейчас же он принял гвардейскую осанку. «Мне это известно, полковник», — отрывисто заметил офицер, стараясь оставаться бесстрастным. Конечно, Квари, как и сам Грей, тоже был всего лишь младшим отпрыском хорошей семьи. Однако преимущество в звании и годах не позволяло майору выказывать чувства. «Надеюсь», — отозвался Квари, уставившись на собеседника светло-карими глазами. Затем он с размаху напялил на голову шляпу, тронул пальцем тёмный шрам на щеке, деливший кирпичную кожу почти поперёк, память о громкой дуэли, ставшей причиной ссылки в Шотландию, и добавил. «Один бог знает, Грей, что вы такое отмочили, что вас засунули в эту дыру. Ну, вы, конечно, и сами знаете, чему этим обязаны. Удачи!» И, взмахнув на прощание с синим плащом, Кварри отбыл. «Старый чёрт всегда лучше нового», — мрачно заметил марда линси и покачал головой. «Красавчик Гарри был не самым худшим». «Это верно», — подтвердил Кенни Лесли. «Да ведь ты уже тут сидел, когда он появился, правда? Гарри оказался гораздо лучше того мерзавца Богла». «И?» — удивлённо протянул Мардо. «Не темни, парень. К чему ты клонишь?» «Да к тому, что если красавчик и вправду был лучше Богла!» — терпеливо пояснил Лесли. «Тогда он был чертом новым, а Богл — старым. Но красавчик точно оказался лучше. Вот и выходит, что ты не прав!» «Я?» — окончательно запутавшийся в рассуждениях Марда из зыркнул на Лесли. «Нет, я прав!» «А вот и не прав!» — горячо произнес Лесли. «Да и чего ты вообще вечно споришь, когда всё равно всегда проигрываешь?» «Я... я не спорю», — возмутился Марда. «Это ты нарочно ко мне лезешь и всё переворачиваешь вверх ногами». «Да потому что ты ошибаешься, малый», — твёрдо сказал Лесли. «Был бы ты прав, я бы слова не сказал». «Не был я не прав. В общем, я так не думаю», — пробормотал Марда, который уже не мог припомнить, что говорил вначале. Линдси повернулся к высокому человеку, примастившемуся в углу. «Магдю, я не прав!» Сидевший в углу человек потянулся, негромко зазвенев цепями, и засмеялся. «Да нет, Марда, сказать, что ты так уж не прав, нельзя. Но ну и что ты прав, сказать тоже невозможно, пока мы доподлинно не узнаем, что это за новый черт». Увидев, что Лесли хмурится в предвкушении продолжения спора, человек этот сказал громче, обратившись ко всем окружающим. «Кто из вас уже видел нового коменданта? Джонсон? Мактавиш? Я видел!» — крикнул Хейс, с готовностью пробираясь к очагу, чтобы погреться. На сорок человек, сидевших в большой камере, приходился лишь один маленький очаг, усесться у которого могли лишь шестеро. Остальные были вынуждены прижиматься друг к другу, дрожа от холода. У узников имелось установленное совместно правило. Тот, кто рассказывает интересную историю, либо певец, занимает у огня место на время выступления. Макдю объяснил им, что таково исконное право барда. «Когда в старые времена в замке забредали барды», — рассказал он, — лерды оказывали им особые почести, усаживали в тепло и от души угощали. Мечтать о сытной еде или добром питье узникам было нечего, но теплый угол был. Хейс облегчённо протянул руки к огню и блаженно осклабился. Однако, побуждаемый пинками и тычками в оба бока, собрался и принялся рассказывать. «Первый раз я видел, как он вылезал из экипажа. А второй принёс им с красавчиком Гарри с кухни тарелку сластей. Они как раз молотили языками». Хейс задумчиво наморщил лоб. «Он блондин» с длинными русыми кудрями, которые он подвязывает голубой лентой. И еще у него большие глаза и длинные, как у баршни ресницы. Хей кокетливо похлопал своими совершенно неженскими ресницами, состроил товарищем глазки и, получив порцию всеобщего хохота, продолжил рассказ. Он поведал о платье нового начальника, расфуфырен будто лорд, его ординарце — Этакий дубин-англичанин, что говорит так, словно у него языка нету, и о том, что успел подслушать. Он самоуверен, говорит чётко и скоро, так, словно доподлинно знает всему цену, — сообщил рассказчик и недоверчиво покачал головой. «Думаю, это по малолетству. Он довольно юн, а на вид и вовсе мальчишка, хотя наверняка старше, чем выглядит». «Ага, мелкий парнишка». «Меньше крошки Энгюса», — перебил его Берд, кивнувший на Энгюса Маккензи. Тот удивлённо осмотрел свои руки. После того, как Энгюс 12 лет бился при колодоне плечом к плечу с отцом, он провёл в крепости почти полжизни, где из-за того, что перебивался с хлеба на воду, почти что не вырос. «Ну да», — подтвердил рассказчик. «Зато ведёт себя важно, прямо как лорд какой. И ходит, словно палка к спине привязана» в положенную порцию смеха и скользких шуточек, Хейс уступил место Агилви, приступившего к невероятно долгому, неприличному рассказу о Лерде Дани Бристле и дочери Свинопаса. Хейс, погревшись, покинул тепло очага и уселся в углу возле МакДью. Сам же МакДью никогда не садился у огня, даже когда пересказывал узникам большие фрагменты из читанных им книжек «Приключения или Робинзона Круза. МакДью сообщил, что его длинным ногам требуется место, куда их можно вытянуть, и облюбовал тот угол, откуда его было всегда слышно. Погревшиеся очага заключённые, один за другим, усаживались возле него на скамью, делясь таким образом остатками тепла, принесёнными на одежде. «Как думаешь, МакДью, сумеешь ли ты завтра поговорить с новым начальником?» — поинтересовался Хейс. «Я встретил Билли Малькольма» возвращавшегося с рубки Торфа. И тот крикнул мне, что крысы в их камере окончательно обнаглели. Покусали во сне шесть человек. Теперь у двоих воспалились укусы. «Трудно сказать, гэвин ответил он. «Кварри пообещал передать новичку наш уговор. Но ведь новая метла по-новому метет Вот если меня к нему вызовут, тогда другое дело. Тогда я точно расскажу о крысах» опросил ли Мальком Моррисона прийти и посмотреть раны. Штатным расписанием крепости не был предусмотрен лекарь, поэтому стража после просьбы МакДью позволяла Моррисону, знавшему кое-какие знахарские приёмы, ходить по камерам и лечить болезни и раны. Хейс покачал головой. «Да, когда ему? Они же всего лишь мимо шли». «Тогда самое правильное — мне послать за Моррисоном», — решил МакДью чтобы он сам узнал у Билли, что там стряслось. Заключённые содержались в четырёх обширных многонаселённых камерах и узнавали новости в основном во время визитов Моррисона. Вдобавок кузникам удавалось увидеться во время работ, на которые их выводили таскать камни или резать торф на ближайшем болоте. Моррисон явился по первому зову и принёс в кармане четыре черепа крыс из украшенной резьбой, которыми шотландцы играли в своего рода шашки. Макдю пошарил под скамьёй и достал матерчатый мешочек, с которым ходил на торфянник. «Ой, довольно этих проклятых колючек!» — недовольно забормотал Моррисон при виде мины Макдю, копашившегося в мешочке. «Как не заставить их это есть? Все повторяют, что ты вздумал кормить их сеном, как коров или свиней!» Макдю выудил пригоршню увядших стеблей, и пососал уколотый палец. «Упрямство маней вправду. Хуже и коров, и свиней», — пробурчал он. «Это всего-навсего расторопша. Сколько тебе ещё повторять, Моррисон? Отрежь головки, разомни листья и стебли. и Если окажется, что они слишком колючие для еды, разложи на пресной лепёшке, высушив печи, разотри, сделай настой и дай им выпить как чай. Ты передай от меня» что интересно бы посмотреть на свиней, которые пьют чай». Моррисон улыбнулся всеми своими морщинами. Он был уже не молод и прекрасно понимал, как обходиться с больными, но для поддержания разговора любил пожаловаться. «Хорошо же. И узнаю, кто из них видел беззубую корову», — заметил он, аккуратно укладывая подвявшие стебли к себе в мешок. «Однако...» Когда тебе доведётся встретить Джо МакКаллока, непременно на него цикни Самый упрямый осёл во всей ослиной компании. Никак не желает принять на веру, что зелень помогает при цинге. Скажи ему, что если я узнаю, что он отказался от расторопши, то собственными зубами укушу его за зад. Пообещал МакДью и обнажил прекрасные белые резцы. В горле Моррисона что-то забулькало. Видимо, так он смеялся, после чего знахарь отправился за мазями и немногими лекарственными травами, что ему перепадали. На всякий случай МакДью обвёл камеру взглядом и, удостоверившись, что никаких споров, кажется, не будет, разрешил себе ненадолго расслабиться. Заключённые случалось устраивали ссоры. Всего неделю назад МакДью разрешил распри между Бобби Синглером и Эдвином Мюрреем. Друзьями они после этого не стали, но больше не задирались и не осложняли другим жизнь. Он закрыл глаза. Несмотря на могучую силу, и ему было нелегко целый день таскать камни. Ужин, котёл каши и хлеб, который нужно разделить на всех, будет готов через несколько минут. А затем большинство его сокамерников уснёт, и Макдью получит в своё распоряжение несколько драгоценных минут покоя и кажущегося уединения которой от него никто не будет требовать выслушать других и принять за других решения. До этого времени он не сумел даже подумать о новом начальнике тюрьмы, а ведь этот человек должен был сыграть важную роль в жизни всех заключенных крепости Арцмьюир. Хейс говорил, что он молод. Возможно, это хорошо, а может быть и не очень. Те, изборовшихся с мятежниками, что был уже не молод, случалось, оказывались настроенными очень против хайлендеров. Скажем, предыдущий начальник тюрьмы, Богл, тот, что заковал его в цепи, бился с коупом. Но неоперившийся новичок, стремящийся показать себя на новом поприще с лучшей стороны, мог стать куда большим самодуром и деспотом, чем старый солдат. Но тут можно только ждать и надеяться. Иначе не выйдет. Макдю сделал глубокий вдох и в очередной, неизвестно какой раз, попытался устроиться поудобнее и как-нибудь облегчить страдания, причинённые кандалами. Сами цепи даже не казались ему, могучему великану, особенно тяжёлыми. Однако при движении кандалы сильно натирали, и, больше того, он никак не мог развести руки перед собой шире, чем на 18 дюймов, и хорошенько размять мышцы груди и спины. Тело немело, болело, и ему становилось чуть легче лишь во сне. МакДио. — тихо сказал кто-то почти ему на ухо. «Можно перемолвиться с тобой словом?» Открыв глаза, он обнаружил рядом с собой Рони Сазерленда. В тусклом свете очага, серьёзное тонкое лицо товарища, казалось, напоминало лисью морду. Рони, «Разумеется». Он сел прямо, подтянул к себе цепи и полностью выкинул из головы, раздумья о новом начальнике крепости. В тот же вечер Джон Грей сел за письмо. «Дорогая матушка, я благополучно прибыл к новому месту службы. По мне оно достаточно удовлетворительно. Мой предшественник, полковник Кварри, помните его, племянник герцога Кларенса, встретил меня весьма любезно и поведал о моих обязанностях. Мне выделили прекрасного слугу. Разумеется, многое тут в Шотландии мне вновь, но, полагаю, этот опыт чрезвычайно полезным. На ужин мне подали местное блюдо, как объяснил мне слуга под названием Хагис. Я навел справки, и оказалось, что это бараний желудок, набитый смесью овсяной муки и мяса, приготовленного совершенно невыразимым образом. Меня попытались уверить, что это любимое здешнее лакомство – однако я отослал его обратно и попросил принести мне взамен обычное варёное седло ягнёнка. Сейчас, после своего первого такого скромного ужина на новом месте, я собираюсь отдохнуть от тягот долгого путешествия, которое я надеюсь описать вам в следующем письме. Окружение же я пишу позднее, когда ознакомлюсь совсем подробнее и составлю собственное мнение. Некоторое время, майор... Молча тыкал пером в промокательную бумагу. На промокашке появилась россыпь точек, которую он задумчивости соединил черточками, образовав непонятную многоугольную фигуру. Попробовать узнать от Джорджа? Конечно, не прямо, так нельзя. А обиняками, дескать, не виделась ли мать в последнее время с леди Эверет, и может ли он передать приветы ее сыну? Грейв вздохнул и изобразил на промокашке очередную точку. Не стоит. Мать-вдова. Разумеется, ни о чём не подозревает, но муж леди Эверетт вхож в армейские круги. Конечно, брат сделает всё возможное, чтобы не дать распространиться слухом, однако лорд Эверетт легко может прознать, откуда ветер дует, и сообразить, в чём дело. Обмолвится о Джорджа в разговоре с женой, та обязательно расскажет всё матери, но вдовствующая графиня Мелтон отнюдь не глупа. Она прекрасно понимает, что её сын попал в опалу. Молодых офицеров, находящихся у командования на хорошем счету, никогда не ссылают на край света, в шотландское захолустье, чтобы они руководили там перестройкой мелкого форпоста, не обладающего каким-то значением при военных действиях и используемого в основном как темница. Но его брат Хэролд сообщил матери, что всё дело в любовном приключении, и намекнул, что расспрашивать об этом неделикатно. Видимо, она решила, что он был застигнут с женой какого-нибудь полковника, или что поселил у себя дома шлюху. Чёртва любовное приключение. Он опять макнул перо в чернильницу и мрачно ухмыльнулся. Возможно, брат изложил его сказку более деликатно. Да и правду сказать, после гибели Гектора при Колодане все его приключения оказывались неудачными. Вспомнив о Колодане, Дрей предсказуемо вспомнил и о Фрезере, мысль о котором отгонял от себя целый день. Он перевёл взгляд с промокашки на папку с реестром заключённых и прикусил губу. Ему страшно захотелось открыть её и посмотреть на написанное там имя. Только для чего? В Хайленде живут десятки Джеймсов Фрезеров, но лишь один из них известен как «Рыжий Джейми». К щекам прилила кровь. Это произошло не от того, что он сидел рядом с камином. Однако майор встал. Подошёл к окну и сделал глубокий вдох, стремясь не только наполнить грудь прохладным воздухом, но и очистить голову от мыслей. «Прошу прощения, сэр. Не прикажете ли подогреть вам постель?» Услышав шотландскую речь, Грейв вздрогнул, быстро повернулся лицом к двери и обнаружил просунувшуюся в щель голову заключённого, приставленного к его комнатам. «О, да-да, конечно. Спасибо», — замялся он. макдональд «Макэй, милорд!» — поправил, казалось, ничуть не обидевшийся узник и убрал голову за дверь. Грей тяжело вздохнул. «Сегодня сделать что-то полезное уже не судьба». Вновь подошёл к столу и принялся в задумчивости собирать папки. Взгляд упал на чернильный рисунок на промокашке. Больше всего он напоминал булаву с шипами, такую, как у средневековых рыцарей, предназначенную для того, чтобы обрушивать её на голову врага. Почему-то ему казалось, что в его желудке торчит такой же шипастый шар. Но, впрочем, это, конечно, было не сварение, вызванное плохо приготовленной бараниной. Майор помотал головой, придвинул письмо и торопливо его подписал. «Со всей любовью, ваш примерный сын Джон У. Грей». Затем присыпал письмо песком, запечатал перстнем и отложил для утренней почты. После этого Грей поднялся, постоял, обозревая мрачный интерьер кабинета, большого, холодного, пустого, меблированного лишь обширным письменным столом да двумя стульями. Его передёрнуло от холода, поскольку от окна нанесло сыростью, а торфяных брикетов, тлевших в камине, было очевидно мало для протопки такой большой комнаты. Грей в очередной раз скосился на реестра, затем склонился, открыл нижний ящик стола, достал тёмную бутылку, погасил свечу, и отправился в постель в тусклом свете, исходившем от камина. Утомление и виски вроде бы должны были совместными усилиями мгновенно погрузить его в сон. Но Морфей витал над постелью, как ни топырь, и никак не хотел принимать Грея в свои объятия. Как только он погружался в дрему, ему представлялся кариарикский лес. Сердце начинало громко биться, и сна вновь как не бывала. Его первая военная кампания случилась, когда ему исполнилось лишь 16 лет. Конечно, он был восторженным юнцом, еще не имевшим офицерского чейна, но старший брат взял его с собой, чтобы он на своей шкуре узнал, что такое солдатское житье-бытие. Полк, направленный в Престон-Панс, для соединения с войсками генерала Коупа, тогда встал лагерем близ мрачного шотландского леса. И молодому Джону тоже не спалось. Мешали раздумья о будущей битве. Что будет и чем закончится?» Друзья Хэлла в один голос превозносили воинские таланты Коупа. Но солдаты у костров в основном рассказывали о храбрости и жестокости шотландских горцев и об их ужасных палашах, несущих смерть. Хватит ли ему смелости встретиться лицом к лицу с безудержной атакой диких хайлендеров. Конечно, ему следовало скрывать страх. И нельзя было и мечтать о том, чтобы поделиться им с Гектором так он мог лишь пасть в его глазах. Естественно, Гектор его любил, но ведь ему было уже 20 лет. Он был высок, мужествен, и у него были патент лейтенанта и, главный боевой опыт, полученный во Франции. И сейчас Грей не мог бы определить, что им руководило, стремление быть похожим на Гектора, превзойти его или попытаться произвести на него хорошее впечатление. Так или иначе, в один прекрасный день, он заметил в лесу Хайлендера, понял, что это известный ему по лескам о знаменитый смутьян рыжий Джейми и твёрдо решил убить его или взять в плен. Безусловно, он подумывал вернуться в лагерь за подкреплением, однако решил от этого отказаться, поскольку шотландец был один, во всяком случае Джону так показалось, и совершенно ни о чём не беспокоился, сидел на пеньке и ел хлеб. Юноша выхватил нож из-за пояса, и принялся красок ярко-рыжей голове. Нож в его потной руке скользил от пота, но это не мешало Джону Грэю представлять себе, как он прославится, а Гектор его похвалит. Он даже подобрался к горцу, занёс над ним нож и почти ударил. Лорд Джон Грей даже подскочил под периной. Так его взволновали стоявшие перед глазами картины. Руку перехватили, нож выбили, и они, сцепившись, стали кататься по земле, сначала борясь за нож, а потом, опять же, так думал Грей, и за жизни. Вначале шотландец оказался снизу, но вскоре непостижимым образом изловчился и переместился наверх. Однажды Джон Грей дотронулся до огромного питона, которого привёз из Индии друг его дядюшки. Фрезер оказался почти таким же — мощным, гибким и быстрым. В общем, Джона Грея попросту ткнули мордой в палые листья и связали ему руки за спиной. Уверенный в неизбежности скорой смерти, он с такой силой крутанул связанную руку, пытаясь вырваться, что раздался хруст ломаемой кости. Глаза завлакло чёрно-красной пеленой, и Джон потерял сознание. Обретя чувство, юноша Джон обнаружил, что стоит прислонённый к дереву прямо перед толпой шотландцев в клетчатых пледах самого разбойничьего обличья. Посреди них стоял рыжий Джейми Фрезер и женщина. Он скрипнул зубами. «Будь проклят, эта женщина! Если бы не она, бог знает, как бы всё обернулось». Но всё обернулось так, что она заговорила. Это была англичанка, судя по речи леди, и он... Ах, что за болван! Немедленно понял, что она взята коварными шотландцами в заложницы, и её, конечно, похитили, чтобы надругаться над ней. А что он ещё мог понять? Все вокруг только и делали, что твердили о нечестивых шотландцах, только и ждущих, чтобы поймать английскую леди и лишить чести. И тогда он, лорд Джон Уильям Грей, 16 лет, с головой набитой дурацкими юношескими идеалами долга, чести, отваги и благородства, покрытой ссадинами, шишками и синяками, превозмогавшей боль в сломанной руке, вздумал начать торговаться с горцами в попытке избавить пленницу, от уготованной ей горькой участи. Их предводитель Фрезер насмешливо играл с ним, как кошка с мышью, поставил перед ним полураздетую женщину и выпытывал сведения о полке, о позициях и численности. А когда Джон рассказал все, что знал, Фрезер весело сообщил, что эта женщина — его жена. Ну и ржали же тогда чертовы хайлендеры. До сих пор в ушах слышен их грубый хохот. Грей повернулся на другой бок и попытался устроиться на незнакомой перине поудобнее. Больше того, Фрезер даже не подумал проявить хоть какое-нибудь благородство и вместо того, чтобы подарить пленному геройскую смерть, просто привязал мальчишку к дереву, чтобы утром его нашли товарищи. К тому времени шайка Рыжего Джейми уже посетила стоянку и, благодаря сведениям, сообщенным Грэем, обезвредила пушку, которую они везли Коупу. После того, как все это получило огласку, ему не назначили никакого наказания, приняв во внимание юный возраст и то, что формально он еще не поступил на службу. Однако юный Джон стал изгоем и объектом презрения. Никто из товарищей не желал говорить с ним, кроме брата и Гектора. Верного Гектора. Вздохнув, он поёрзал по подушке щекой и вновь представил себе Гектора. Темноволосого, голубоглазого, с вечной улыбкой на пухлых губах. Он погиб при колодоне, изрубленной широкими палашами противника, десять лет назад. А Джон, бывало, по-прежнему, просыпался ранним утром с воспоминаниями о его руках. И вот, пожалуйста, новая Дакука на его голову. Он питал отвращение даже от одной мысли, что вынужден нести службу среди шотландцев, тех, кто погубил его милого друга. Но даже и вообразить был не в силах, даже тогда, когда думал о будущем в самом чёрном цвете, что ему придётся вновь встретиться с Джеймсом Фрезером. Тор в камине потихоньку прогорел до пепла, затем пепел остыл. Непроглядная тьма за окном сменилась серым сумрачным рассветом, пробивавшимся сквозь дождь. А майор Грей все лежал без сна, вперив воспаленный взор в деревянный потолок, покрытый копотью. Конечно, Грей так и не смог отдохнуть за ночь. Но сумел принять решение. Он тут. Фрезер тоже тут. В ближайшем будущем им с этим ничего не поделать. Они неизбежно будут то и дело сталкиваться против собственной воли. Всего через час ему следует устроить общий сбор заключенных и представиться им в качестве начальника тюрьмы. Ну и потом он будет делать различные обходы и осуществлять инспектирование. Да, одеваться некуда, но встреч с глазу на глаз он постарается избегать. Возможно, ему удастся справиться с печальными воспоминаниями и чувствами, сохранять должную дистанцию между ними. К тому же он заключил, что в сложившемся положении было и нечто иное то, до чего он додумался лишь к рассвету, после того, как печальные мысли о пережитых в прошлом унижениях и боли не дали ему уснуть. Роли сменились, и Фрезер теперь узник, а не его мучитель, такой же заключённый, как все прочие, и целиком зависит от расположения Грея. Майор позвонил слуге в колокольчик и на цыпочках подошёл к окну, скривившись от холода, исходившего от плит пола. Добравшись до окна, он выглянул наружу, чтобы узнать погоду. За окном предсказуемо лил дождь. Мокрые насквозь узники строились во дворе в колонны. Поёжившись от ветра, продувавшего рубашку, Грейф тянул голову в комнату и прикрыл окно до половины. Неплохой выбор между смертью от духоты и смертью от лихорадки. Вообще говоря, прямо перед рассветом он не спал, поскольку воображал себе месть Фрезеру. Мысленно кидал его голову в холодный подвал, заставлял есть отбросы, жестоко сёк кнутом. Что останется от заносчивости и спеси шотландца, от его нахального высокомерия, в условиях, когда само его жалкое существование окажется в полной зависимости от намерений его бывшего пленника? Но Грей вполне насладился подобными мечтами. И теперь, когда он несколько успокоился и смог взглянуть на обстоятельства дела беспристрастно, испытал к самому себе неприкрытую неприязнь. Неважно, кто был Фрезер когда-то. Нынче он поверженный противник, военнопленный, и находится на попечении короны и его Грэя Корона, определившая меру наказания, верила его начальнику тюрьмы, который не только не имеет права утяжелять наказание, но и отвечает за то, что заключенному должны быть обеспечены должные условия. Появился слуга, принесший кипяток для бритья. Майор смочил щеки. Тёплая вода успокаивала, прогоняла ночные кошмары. Да, это лишь иллюзии, игры воображения. С облегчением понял он и успокоился. Разумеется, повстречай он Фрезера в бою, с огромной радостью не раздумывая убил бы его. Но сейчас Фрезер его пленник, и ничего с этим не поделать. Его честь не даст причинить этому человеку никакого вреда. К моменту, когда Грейбл выбрит, И с помощью слуги одет. Он вполне вернул себе присутствие духа и даже смог оценить сложившееся положение юмористически, правда, с довольно мрачным весельем. Его идиотизм при Кориарике спас Фрезеру жизнь при Колодане. Теперь долг уплачен, и Фрезер в его власти. И статус заключенного вполне давал ему безопасность, поскольку все Греи, умные или дураки, опытные и наивные, всегда были людьми чести. Он уже куда веселее посмотрел на себя в зеркало, напялил парик и отправился позавтракать, перед тем, как появиться на сборе заключённых. «Подать еду сюда или в гостиную, сэр?» И за двери заглянул, как обычно лохматый Маккей. Углубившийся в документы Грей не сразу понял, чего от него хотят. Что-то промычал, потом сообразил, о чём спрашивает Маккей, и пробурчал «сюда, пожалуйста» после чего непонятно чему кивнул, опять погрузился в чтение и даже не оторвался от бумаг, когда на столе появился поднос с ужином. Кваря не шутил насчет бумаг и необходимости в писаре. Только для снабжения заключенных едой было необходимо написать множество приказов, отношений, обязательств, предписаний, счетов, накладных и других документов, которые требовалось обязательно исполнять в двух экземплярах. Второй отправлялся в Лондон. При этом продовольствием дело не заканчивалось. Оказалось, вся жизнь обитателей крепости, и заключенных, и охраны, и наемных работников не текла сама собой, а регулировалась великим множеством распоряжений, которые требовали внимания начальника. В результате первые дни Джон Грей только читал, писал и подписывал разнообразные хозяйственные документы. «Довольно скоро...» Он дозрел до мысли, что умрет от тоски, если немедленно не найдет подходящего писаря. «Двести фунтов пшеничной муки для заключенных», — написал он. «Шесть больших бочек Эля для нужд охраны». Когда-то изысканный почерк вскоре свелся к незамысловатой скорописи. Вместо сложной подписи с завитушками он стал коротко писать «Дж. Грей». Начальник тюрьмы вздохнул, отложил перо закрыл глаза и потер лоб, чтобы унять головную боль. С момента его прибытия солнце так ни разу и не являло себя. Он день-деньской торчал в задымленной комнате и работал при свечах, отчего глаза горели, как набитые углями. Предыдущим вечером прибыли ящики с книгами, но он не успел их распаковать, так как очень устал. Грейда стала лишь умыть воспаленные глаза холодной водой и свалиться в постель. Внезапно он услышал странный шорох и, встревожившись, открыл глаза. На столе сидела огромная коричневая крыса и держала передними лапами кусок сливового пирога. Не шевельнувшись, она внимательно уставилась на человека и лишь шевелила усами. «Это что такое?» — изумленно вскричал Грей. «Ну ты, воровка! Это мой ужин, черт побери!» Крыса задумчиво жевала пирог, и время от времени вскидывала на майора яркий гусиный глаз. «А ну, пошла вон!» Грей, разозлившись, схватил первый попавшийся под руку предмет и запустил в крысу. Чернильница упала на пол, разбилась о камни. В результате все вокруг забрызгало чернилами. Крыса, испугавшись, прыгнула на пол, побежала к двери и молниеносно проскользнула между ног изумленного макея, примчавшегося узнать, что за шум. «В тюрьме есть кошка?» — спросил Грей, вываливая поднос с ужином в помойное ведро. «Ну, сэр, вкладовых кладовых коты есть», — ответил Маккей. Он елозил по полу на четвереньках, пытаясь вытереть все чернильные лужи и следы, оставленные наступившей в одну из них крысой. «Тогда принеси сюда кота, Маккей», — скомандовал Грей. «Немедленно!» От воспоминания о непристойно голом крысином хвосте который спокойно лежал в его блюде, майора передёрнуло. Спору нет, он встречал крыс. И многократно. Но в поле, а вот так, в собственном кабинете, да ещё чтобы она похитила его ужин, это слишком. Широким шагом он подошёл к окну и долго стоял возле него в надежде, что прохладный воздух приведёт его в себя. Тем временем Маккей драйл пол. Темнело, во дворе замелькали багровые тени, Тюремная стена казалась еще угрюмее, чем всегда. Под струйми дождя от кухни в тюрьму протащилась вереница маленьких тележек, наполненных едой для узников, огромными кастрюлями с дымящейся овсянкой и корзинами с хлебом, накрытыми дерюгой. Ну что ж, у несчастных после целого дня тяжкого труда под дождем в каменоломне будет горячая пища. Майор отвернулся от окна и неожиданно для себя поинтересовался. «А что, Маккей, много ли в камерах крыс?» «Не так, чтобы мало, сэр. По правде говоря, великое множество», — ответил тот, в качестве финала протерев начисто порог. «Сэр, мне сказать повару, чтобы тот приготовил вам новый ужин?» «Пожалуй», — согласился начальник. «А потом, мистер Маккей, будьте любезны, устройте так, чтобы коты были во всех камерах». «Маккей...» В нерешительности застыл. Грей заметил его замешательство и прервал складывание разворошенных бумаг. «В чём дело, Маккей?» «Сэр», — медленно проговорил Маккей, «оно, конечно, как вам угодно. Только, боюсь, парни не обрадуются, если коты выведут всех их крыс». Грей чуть затошнила, но он поднял на Маккея глаза и спросил. «Неужели заключенные едят крыс?» Перед его мысленным взором явственно возникли мелкие крысиные зубы, держащие сливовый пирог. «Ну, это как кому повезет, сэр. Крысу ловить нелегкое дело», — ответил Маккей. «На худой конец. Может, и коты смогут помочь. Еще будут приказания, сэр. Или больше нет?»